Глава пятая. Блестящие планы. Номер один. Нет в жизни ничего более красивого, чем блестящий преступный проект. Он представляет собой поистине произведение искусства. Когда я слышу о прекрасно продуманном, тщательно просчитанном и идеально притворенном в реальность преступном плане, у меня волосы на голове встают дыбом. Есть в этих планах нечто такое, что несравнимо со всеми остальными явлениями нашей каждодневной жизни. Само собой, любая отличная идея приводит меня в восторг, даже если речь идет не о преступлениях. Перед тем парнем, который в состоянии придумать, как удобнее открыть жестяную банку с джемом и заработать на этом миллион, я тоже с удовольствием сниму шляпу, но все же подобная идея уступает в гениальности идеям преступным. Наверное, все дело здесь в том, что помимо мозгов и развитого воображения, которые важны для генерации любой умной мысли, Создание криминального плана требует еще и огромной храбрости. Вот в чем разница. Возьмем, к примеру, знаменитое ограбление поезда, ведь задумка была потрясающе замечательной. Только представьте себе. В поезде миллион фунтов, отжившими свой срок купюрами, которые нужно сжечь, а из охраны всего лишь два почтальона. Невиданная отвага людей, совершивших ту кражу, сделала их известными на всю страну. Ужасно, что всех их поймали и дали по 30 лет каждому, тем не менее они вошли в историю. Одно название «Большое ограбление поезда» говорит само за себя. Здорово, черт возьми! Конечно, не все гениальные преступные планы, подобные этому, оцениваются по достоинству. А чтобы родить блестящую идею, не обязательно быть семи пядей во лбу. К тому же многие классные задумки не умеют грамотно реализовать, и все летит к чертям собачьим. Вот вам подходящий пример. Одного моего приятеля, а если быть точным, никакой он мне не приятель, я считаю его полным придурком. В общем, этого парня, Норриса, посетила как-то раз одна весьма интересная мысль. Да, кстати, на самом деле его звали не норис я изменил имена всех людей, упомянутых в этой книге, чтобы никого не подставить. норис спал с одной девицей, которая работала в агентстве по недвижимости, по-моему, ее имя Венди но все из тех же соображений условимся называть ее Паулиной. Возможно, Паулина была слепой, или не в своем уме, раз позволяла такой мерзости, как Норрис к себе прикасаться, а уж тем более, раз занималась с ним извращениями, которые он, я в этом уверен, обожал. Но все это не относится к моему рассказу, я просто хочу немного описать вам ситуацию. Скажу честно, если бы я был девчонкой, не взглянул бы на этого Норриса, даже если бы он горел ярким пламенем в темную притёмную ночь. Но женщин не поймешь, я уже говорил. Короче, после того, как Норрис отбыл срок за кражу, и предки сказали, что не желают его больше знать и видеть в своем доме, я нахожу их поступок чистой воды наглостью, как они могут на что-то жаловаться, если сами произвели нориса на свет. Он снял в одной ночлежке кровать с завтраком. Приводить туда кого бы то ни было, в особенности женщин, после десяти вечера запрещалось. Строго-настрого. В Паулине они тоже не могли ходить, потому что она жила с родителями, а те, увидев его единожды, тут же, как и абсолютное большинство окружающих, нашли его полным придурком. Так что Паулина приспособилась красть в агентстве ключи от пустых домов и квартир, чтобы днем и по вечерам встречаться там с Норисом и заниматься с ним ужасным сексом. Тут Норису в голову пришла идея делать с ключей копии, а потом, неделька через две после въезда в жилье новых хозяев, наведываться к ним и обчищать. План неплохой, и если бы Норрис заявлялся в дома спустя более приличное время после вселения в них людей, а также если бы перед уходом создавал видимость, что проник через какую-то другую дверь, не через парадную или через окно, то вскоре мог бы прилично обогатиться. Ему следовало входить в дом, брать все, что нужно, имитировать взлом, который всегда представляет собой самую опасную и шумную часть грабежа, и быстро сматываться. Нет же. Но Орис, этот великий знаток своего дела, до столь простых хитрости не додумался. Он заявляется к только что поселившимся под новой крышей недоумком буквально на следующий же день, решив, что уносить их имущество удобнее, пока оно еще не распаковано. Добро пожаловать в новый райончик! Семейство, поужинавшее в каком-то кафе неподалеку, возвращается домой и видит, что половины нажитых честным трудом вещичек и след простыл, и при этом не обнаруживают ни единого следа взлома. И, естественно, подозрение мгновенно падает на Паулину. Ладно, черт с ним со сроком, но ведь мог же этот норис хотя бы заднюю дверь оставить открытой. В таком случае все подумали бы, что жильцы, не привыкшие к новой хате, сами допустили эту оплошность. В общем, норис обчищает подобным образом два дома в неделю. И после 30-минутной беседы представители уголовного розыска с разражающейся рыданиями Паулины нашего героя благополучно сцапывают. Вскоре после этого Паулина рвет с ним. В общем-то, не таким уж и гениальным был план, но и он при другом раскладе мог бы принести неплохой доход. Я и сам использовал пару раз в своей практике риэлторов, но совсем по-другому. Звонишь им, говоришь, что хочешь купить жилье, договариваешься о встрече. Агент показывает тебе выставленные на продажу дома, а ты прикидываешь, имеет ли смысл месяцев через несколько в них вернуться. Порой риэлтор даже рассказывает, где находится сигнализация, как пройти в дом через задний двор и отреагируют ли как-нибудь соседи, если сюда вдруг пожалуют грабители. Или им наплевать, кто к тебе ворвался и что с тобой сделал. Конечно, это не копия ключей, тем не менее, тоже не бесполезно. Если же хочешь сделать дело побыстрее, можно сказать, что дом тебе подходит. Связаться с его продавцами тщательнее осмотреть, а заодно и составить в уме список подходящих вещей. Приехать за ними лучше всего в тот момент, когда хозяева направятся осматривать новое жилье. Главное при этом – беспрепятственно проникнуть в дом и погрузить все в фургон. Кстати, в таком случае соседи не обратят на тебя особого внимания. Подумай, что вещи начинают потихоньку перевозить. Разумеется, и этот план далек от совершенства, но если ты катастрофически нуждаешься в деньгах, сойдет. Идея же Норриса была довольно неплохой. И идея, и возможности. Я про Паулину, работающую в риэлторском агентстве, и про ее желание ему посодействовать. Но он сам все испортил. А если ты сам заваливаешь дело, то и твой великий план становится не стоящим тех умственных усилий, которые ты потратил на его создание. По-настоящему грандиозен тот проект, в этом смысле сюда не подходит, и большое ограбление поезда, которое безнаказанно притворяется в жизнь. А все остальное равносильно появлению в английском банке с водяным пистолетом.